Уильям Хоу Ходжсон. Демоны моря. Давай на деку, да посмотри, чернявый, на бегу прокричал Джепсон. Кэп сказал, что рядом субмарина прошла. Море вокруг помутнело и вспенилось. Впечатленный восторгом Джепсона я устремился за ним. Он был прав. Привычная океанская лазурь подернулась грязноватыми мутными пятнами, и время от времени ее гладь нарушали крупные пузыри, чтобы через мгновение с громким хлопком раствориться. Кормовой, капитан и три его помощника вышли на ют и, приложив глазам бинокли, вглядывались в морскую даль. Пока я любовался на мягко колеблющиеся волны, с противоположной движению ветра стороны в вечерний воздух, довольно далеко от нас взмыло нечто необыкновенное. Этот объект вполне сошел бы за пучок водорослей, если бы не зловещий плеск воды, с которым эта штуковина нырнула обратно. Тут же, вслед за этим удивительным событием, солнце стремительно, как в тропиках, скрылась за горизонтом, и последние его лучи подарили окружающим нас вещам какую-то странную призрачность. Команда в полном составе собралась внизу, кроме, пожалуй, одного помощника до рулевого, оставшихся на корме. Впереди, на коротком баке, можно было также разглядеть тусклую фигуру, опиравшегося на форштаг сигнальщика. За исключением редкого перезвона такелажа, стука рулевого механизма до мельчайшей зыби под кормовым свесом судна. Не слышалось ни звука. Тишину нарушил голос помощника, и, взглянув наверх, я увидел капитана, выглянувшего на палубу. С ним-то и говорил матрос. По отдельным расслышанным словам я сообразил, что говорят они о странных дневных происшествиях. Вскоре после заката ветер, весь день приносивший матросам свежесть, утих. С его ослаблением началась страшная жара. Не успела отбить и двух склянок, как помощник свистнул меня и дал распоряжение принести ведро морской воды, которую я мог бы с легкостью достать за бортом. Когда я выполнил указание, он опустил в принесенную воду термометр Как я и предполагал, пробормотал помощник, вытаскивая прибор и показывая его капитану. 99 градусов. Диво, так диво! Эта вода уже годится для чая. Остается надеяться, что горячее она уже не станет, пробасил его собеседник, иначе мы сжаримся за живо. По сигналу помощника я опорожнил ведро и вернул его на стойку после чего сам вернулся на прежнюю позицию, к Лееру. Капитан и помощник мерили шагами ют, а в небе, спустя долгий промежуток тишины, прерываемый лишь одиночными хлопками газовых пузырей, выросла луна. Она бросала вниз свои лучи, однако лучи эти были слишком немощны, чтобы разорвать пелену вылившегося из моря густого тумана. Они лишь слабо проникали сквозь эту плотную завесу. Некоторое время спустя нам стало очевидно, что туман связан с неестественной температурой воды. Вскоре мы промокли до нитки. Нескончаемая ночь тянулась и тянулась, а затем из-за горизонта лениво выглянул диск солнца, казавшийся тусклым и призрачным сквозь дымку, что клубясь окутывало судно. И хотя мы периодически проверяли температуру воды за бортом, термометр показывал лишь небольшое ее повышение. По сути, мы бездельничали, но даже в это время нами овладевало предчувствие чего-то тяжелого и мрачного. Туманный горн звучал непрерывно. Сигнальщик вглядывался в бурлящую дымку под килем. Капитан бродил поюту корабля в сопровождении помощников, один из которых внезапно указал пальцем на облака тумана и оборонил какое-то слово. Все глаза обратились в указанную точку, и там мы увидали нечто вроде черной линии, которая, как казалось, прорезает мятежную белизну бунтующих вод. Больше всего это напомнило чудовищных размеров «Кобру», вставшую на хвост в ожидании броска. Стоило нам обратить взгляд в ту сторону, как чудище исчезло. Нескрываемое удивление хватило собравшихся членов команды. Каждый делился собственным мнением по поводу случившегося, и трудно было найти среди этих мнений хотя бы два сходных между собой. Среди этого гвалта до меня донеслись слова второго помощника — Да, ерунда все это. Туман бывал и раньше. Подобные штуки я тоже имел честь наблюдать. Обыкновеннейшая иллюзия. Третий помощник покачал головой и пробурчал что-то в ответ. Однако дальнейших разговоров не последовало. Чуть позже, тем же вечером, мне удалось немного вздремнуть. А когда пробило восемь склянок, я возвратился на палубу чтобы увидать все тот же морок, сковавший наш борт. Во всяком случае, мне даже почудилось, будто пелена сгустилась еще сильнее, нежели было до этого. Гонсарт, измерявший температуру моря во время моего пребывания внизу, поделился последними новостями. Оказалось, что вода за это время успела потеплеть еще на 3 градуса, а капитан впал в совершеннейшее уныние. На третьей склянке я двинулся к носу корабля, понаблюдать за окружением и поболтать со Стивенсоном, чье дежурство на вахте уже началось. Достигнув полубака, я отошел в сторону и поглядел за борт. Стивенсон подошел ко мне и встал рядом. «Странное дело», — проворчал он. Некоторое время он молча стоял возле меня. Казалось... Нас обоих повергла в транс мерцающая поверхность моря. Неожиданно, прямо перед нами, из самых глубин воды, вырос кошмарный черный лик. Этот пугающий образ, точно чудовищный шарж на живые человеческие черты, словно бы на мгновение заставил нас окаменеть. Моя кровь как будто сковалась льдом. И все мои попытки сделать движение были тщетны Громадным усилием воли я владел собой Но, схватив Стивенсона за руку Обнаружил, что не способен выдавить из себя ничего, кроме приглушенных хрипов «Глядите!» — выдохнул я «Глядите!» Стивенсон выкатил глаза и, не отрываясь, смотрел в море Как человек, обращенный в камень Казалось, он желает подробнее изучить чудовище, все дальше и дальше склоняясь над краем. «Господи!» — ахнул он. «Да это же дьявол собственной персоной!» Но стоило прозвучать этим словам, как колдовство было разрушено. Видение тут же исчезло. Товарищ глядел на меня, в то время как я усиленно тер глаза — Теперь уже сомневаясь, сон это был Явь. Самый красноречивый ответ на этот вопрос мог дать вид Стивенсона, лицо которого так и распирало от недоумения. «Лучший выход — отправиться на корму и доложить Кэпу», заикаясь про он. Мне оставалось лишь кивнуть и покинуть полубак, печатая шаги, подобно Сомнабуле. Капитан и помощник стояли на срезе полуюта И, взобравшись по ступеням, я доложил им о произошедшем «Вздор!» — усмехнулся Кэп «Свою мерзкую рожу в воде увидал, вот и всех делов» Но, несмотря ни на что, он все же подверг меня более подробным расспросам В конечном итоге он даже приказал помощнику идти поглядеть за борт Проверить, нет ли там чего необычного Впрочем, последний возвратился мгновение спустя без всяких известий. Он не смог обнаружить ничего странного или удивительного, как ни старался. Тут пробило четвертую склянку, и мы отвлеклись, чтобы устроить себе перерыв на чай. Вернувшись затем на палубу, я заметил группу теснящихся друг к другу матросов, ведущих сплетни о нашем со Стивенсоном «приключении». И о той твари, которую мы увидали «Слушай, Чернявый, как думаешь, а есть шанс, что ты действительно перетрусил, Увидав обыкновенное отражение, а?» Спросил один из членов экипажа, тот, что был постарше «Спросите-ка лучше Стивенсона», — ответил я, пробиваясь к корме «Когда пробило восемь склянок, пришло время моего очередного дежурства на палубе «И приступив к нему, я обнаружил, что ничего нового за прошедшее время там не случилось. Однако за час до полуночи помощник, желая закурить, послал меня за спичками в принадлежащую ему каюту. Я мигом прогремел сапогами по латунным ступенькам лестницы, сначала вниз, а затем обратно на корму. Мой товарищ взял коробок, достал оттуда спичку и чиркнул ею о каблук. Не успел он проделать этот фокус» как вдалеке от нас во мраке ночи послышался заглушенный расстоянием вопль. Вслед за этим раздался шумный рокот, словно хриплый рев осла, правда, значительно более низкий по тембру и со сквозящей в нем ноткой, ужасающей знакомой ноткой человеческого голоса. «Боже мой! Слыхал это, чернявый!» — благоговейным тоном осведомился помощник. «Точно так, сэр», — ответил я, прислушиваясь в ожидании повторения удивительных звуков, едва улавливая суть его вопроса. Внезапно устрашающий рев загремел вновь, отчего трубка помощника вылетела из рта и шлепнулась на палубу. «Бегом на бак!» — заорал он. «Сейчас же! Быстрее! Посмотри, может, там тебе удастся хоть что-то разглядеть!» С бешено трепыхающимся где-то на полпути к горлу сердцем я ринулся к передней части судна. Вахта в полном составе столпилась на полубаке, окружив пост наблюдения. Все они говорили, сопровождая каждое слово бурной жестикуляцией. Но стоило появиться мне, расталкивая плечами эту нервную толпу, как голоса их умолкли, а взгляды загорелись любопытством. «Вы что-нибудь видели?» — закричал я, и прежде чем смог получить ответ, отвратительный рев раздался с новой силой, осеняя ночь ужасом. Теперь этот рев, казалось, имел даже направление, несмотря на окутавший нас туман. Несомненно также, что вопли эти раздавались куда ближе, чем ранее. Промедлив секунду, пытаясь вычислить направление странных звуков, я стремглав бросился на корму, чтобы поделиться новостями с помощником. Я рассказал ему, что ничего разглядеть не удалось, а также о том, что звуки теперь раздаются, по всей очевидности, совсем рядом. Услыхав мой рассказ, помощник приказал рулевому немного поднять нос корабля. Мгновением позже жуткий вопль вновь пронзил ночь. «Оно приближается по правому борту!» — воскликнул помощник, подзывая рулевого и отдавая приказ еще чуть-чуть приподнять нос судна. Затем помощник бросился к передней части палубы, по пути успев ослабить подветренный брас и во все горло клича вахту. Когда же была приведена в нужное положение, чтобы соответствовать новому курсу, он, несколько успокоившись, вернулся на корму, и, далеко перегнувшись через леер, замер, сосредоточенно вслушиваясь. Мгновения тянулись, словно часы, а тишина оставалась незыблемой. Вдруг звуки послышались в непосредственной близости. Казалось даже, что раздавались они на борту нашего корабля. Вместе с тем мое внимание приковала странная гудящая нота, вклинивающаяся в этот трев. Раз или два до наших ушей донеслось нечто вроде гусиного гогота Затем раздались хриплые посвисты Во всех отношениях сходные с астматическими вздохами тяжело больного человека Тем временем на небе тускло сияла луна, пробиваясь сквозь туманную завесу Завесу, которая теперь казалась мне какой-то истонченной Когда же вопли вновь начали возрастать и падать, помощник схватил меня за плечо и крепко сжал. Эти вопли, казалось, исходили из точки, лежащей на траверзе судна. Все глаза на корабле с напряжением вглядывались во мглу безрезультатно. Неожиданно один из матросов закричал, и мы разглядели нечто продолговатое и черное скользящие в тумане вдоль борта, расплывчато и призрачно в тьме вырисовывались четыре башенки с приближением обратившиеся рангоутами с ностями и парусом. Корабль, это же корабль, кричали мы, охваченные волнением. Я повернулся к мистеру Грею, он тоже стоял на корме и пристально изучал кильватор. Разминувшегося с нами судна. И настолько призрачны, обманчивы и мимолетны были наши впечатления от встречи с этим морским чужаком, что поневоле закрадывалась мысль, будто это нереальный корабль проплыл рядом, а корабль-призрак сродни летучему голландцу, удостоивший нас своим явлением. Внезапно наши паруса издали хлопок, а кренгельсы осыпали фальшборд градом глухих ударов. Помощник возвел глаза к небу. «Ветер утихает!» — зарычал он с недаймой бешенством. «Таким шагом мы никогда не выберемся из этого проклятого капкана!» Ветер утихал постепенно, пока не наступил полный штиль. Не было звука, который прервал бы мертвую тишину, за исключением легкого постукивания рифовых канатов, да и те лишь незначительно колебали эту плавную тишь. Прошли часы, вахта сменилась, и я отправился вниз. На седьмой склянке нас вызвали вновь, и когда я поднялся и зашагал вдоль палубы в сторону камбуза, обнаружилось, что воздух будто бы стал прохладнее и просветлел. Прозвучала восьмая склянка, и я взялся за скручивание веревок, сменив на посту гонсарда. От него я узнал, что пар начал таять где-то около четвертой склянки, а температура за бортом опустилась на 10 градусов. Несмотря на поредевший туман, прошло не менее получаса, прежде чем мы получили возможность разглядеть хотя бы слабый проблеск окружающего нас моря. Было видно, что на поверхности все еще проступают темные участки, однако поверхность эта больше не пузырилась и не кипела. Весь океанский простор, насколько хватало глаз, приобрел оттенок странного запустения. Изредка поверхность рождала клубки пара, выплывавшие из толщи воды невдалеке от корабля и катившиеся по этой безответной глади куда-то вдаль, Скрываясь, наконец, в дымке все еще затянутого туманом горизонта То там, то здесь отдельные небольшие столбики тумана Обращались в огромные паровые столпы Что подталкивало меня к выводу, будто море кипит лишь на отдельных своих участках Заняв позицию справа и оглядевшись Я не обнаружил особенных различий с тем, что видел, наблюдая с левого борта Безжизненный облик моря наполнял меня ощущением озноба. И это при том, что окружающий воздух веял сухостью и теплом. Помощник, обращаясь ко мне с уступа Юта, велел принести его бинокль. Когда я принес бинокль, он поднялся с ним на верхнюю часть кормы и постоял несколько мгновений, усиленно полируя стекла при помощи своего носового платка. Миг спустя он приложил окуляры к глазам и долгим внимательным взглядом окидывал туманную завесу, что простиралась вдали за бортом. Я также некоторое время пытался уловить ту точку, на которую помощник направлял свой бинокль. В этот момент перед моим взором выросла какая-то неясная тень, и упорно наблюдая за ней, я отчетливо разглядел контуры корабля, обретающие форму, в пелене тумана. «Смотрите!» — закричал я, но в то же самое время всплывающий из тумана призрак обрел вид громадного четырехмочтового барка, попавшего в стиль с поднятыми парусами в нескольких сотнях ярдов от нашей кормы. Словно приоткрытый, а затем вновь опущенный занавес на море опять лег туман, скрывая загадочный барк от наших глаз». Помощником капитана овладело волнение, и он стремительно, резкими, отрывистыми шагами начал мерить корму, то и дело останавливаясь и вглядываясь сквозь бинокль в ту сторону, где исчез барк. Постепенно, когда морок в очередной раз рассеялся, парусник снова обозначился на поверхности волн, и именно тогда мы впервые получили намек на происхождение отвратительных ночных звуков. Некоторое время помощник безмолвно следил за движением барка. Во мне же крепла уверенность, будто несмотря на туман я могу различить смутное движение на борту корабля. Прошло немного времени, и мое предположение переросло в твердую убежденность. Теперь я мог разглядеть также нечто похожее на брызги, неподалеку от барка. Помощник неожиданно положил бинокль на коробку штурвала и велел мне принести рупор. Я бегом бросился вниз, схватил рупор и принес помощнику. Тот поднес его к губам и, сделав глубокий вдох, швырнул в сторону корабля оглушительный оклик, который разбудил бы и мертвого». С некоторым напряжением мы ждали ответа. Спустя мгновение оттуда послышался низкий и гулкий рокот. С каждой секундой он делался все выше и громче, пока мы не узнали в нем те самые звуки, что слышали предыдущей ночи. Помощник замер в немом ужасе от полученного ответа. Голосом, едва громче, чем приглушенный шепот, Он попросил меня позвать капитана. Привлеченная криком помощника и жуткими звуками, прозвучавшими в ответ, на корме собралась вся вахта. Все столпились у бизань-вантов в стремлении получше разглядеть происходящее за бортом. Вызвав капитана, я вернулся на корму, где обнаружил беседующих с вахтенным помощником второго и третьего. Те не оставляли попыток проникнуть взором за облака тумана, полускрывавшие наш неожиданный конвой, и добиться хоть какой-нибудь ясности в отношении удивительного феномена. Минутой позже явился Кэп, держа в руках собственную подзорную трубу. Помощник доложился с кратким отчетом и передал рупор капитану. Который, вручив на время мне подзорную трубу, окликнул скрывавшийся в тумане корабль Мы слушали, затаив дыхание Пока, наконец, утреннюю тишину вновь не разорвали все те же пугающие звуки Страшный ответ на призыв капитана Рупор поспешно опустился А лицо Кэпа застыло в гримасе изумленного ужаса Господи, господи закричал он что за светотатство на это третий помощник глядя сквозь бинокль воскликнул глядите там поднимается бриз услышав его слова капитан торопливо поднял глаза и мы все посмотрели на подернувшуюся рябью воду это посудина принесет нам ветер сказал капитан «Через полчаса она должна поравняться с нами». Прошло немного времени, и плотный туман подобрался на расстоянии в сто ярдов к нашему судну. Странный корабль был отчетливо различим в клубах тумана. Последний короткий порыв, и ветер стих окончательно, что, однако, не помешало воде за кормою незнакомца вновь разразиться свежей рябью которая с поистине гипнотической притягательностью притягивала наши взгляды. Судя по хлопающим парусам, барк потихоньку двигался в нашу сторону. Прошло несколько мучительных секунд, и большой четырехмачтовый барк подобрался к нашей корме. «Вместе с ним нас достигли и легкие порывы ветра, заставившие паруса нашего корабля лениво дернуться, а сам корабль медленно двинуться вперед сквозь туманящийся простор моря». «Барк шел в каких-нибудь 50 ярдах от нашей кормы, неуклонно сокращая это расстояние. Казалось, он мог бы с легкостью обогнать нас». Когда судно нас нагнало, оно слегка изменило курс по ветру. Желая разглядеть рулевого, я упорно всматривался в корму Барка, но мгла окутывала всю его переднюю часть, а потому предметы, находящиеся позади нее, были неразличимы. Гремя цепными шкотами по металлическим реям, Барк продолжил свое движение по ветру. И хотя к тому времени мы успели значительно уйти вперед, вскоре стало очевидно, что парусник движется куда проворнее, ибо расстояние между нами по-прежнему сокращалось. Ветер вокруг нас посвежел, разгоняя туман, так что с каждым моментом снасти и рангоут, преследующего нас барка, становились все более и более различимы капитаны и помощники сначала сосредоточенно изучали то, что открыл им ветер, а затем почти одновременно издали единодушный возглас ужаса. «Боже правый!» И, говоря по чести, подобная реакция была вполне оправдана, потому что существа, ползавшие по палубе догонявшего нас корабля, были... Самыми страшными из всех, Кого я видел в жизни. Однако, невзирая на всю их потустороннюю странность, Было в этих существах что-то знакомое. И я понял, что это. Лицо одного из них, мы со Стивенсоном, Уже имели шанс наблюдать в ночь его дежурства. Тела их, по форме напоминающей тюлени отливали болезненным мертвым оттенком. Нижняя часть туловища монстров завершалась раздвоенным хвостом, по-видимому, помогавшим им совершать передвижение. На месте рук у этих тварей извивалось что-то вроде длинных щупалец, на концах которых шевелились кисти, сходные с нашими, но имеющие вместо людских ногтей длинные когти». Поистине, кошмарны были эти существа, ужасающее подобие человека из плоти и крови. Их лица, как и щупальца, они были черного цвета, гротескно повторяли людские черты, однако верхние челюсти монстров соединялись с нижними на манер осьминожьих. «Мне приходилось порою наблюдать дикарей, чьи лица имели большое сходство с этими, но ни один дикарь из всех, что я видел, не внушал мне такого ужаса и антипатии, как эти гадкие создания». «Что за дьявольские выродки?» с отвращением выкрикнул капитан. Едва он успел повернуться к помощникам, как по выражениям на их лицах я сообразил. Они выяснили причину, заставившую этих звероподобных тварей оказаться на барке. Если создание, что казалось правдоподобным, захватили парусник и уничтожили команду, могло ли что-либо помешать им сотворить подобное и с нами? Наш корабль был меньше, Да и команда наша насчитывала меньше. В общем, чем больше я размышлял об этом, тем меньше мне это нравилось. Теперь мы и невооруженным глазом могли разглядеть нос Барка и название судна. «Шотландский вереск», вынесенное спереди. На шлюпках было написано то же самое. И, помимо прочего, в скобках был указан порт приписки «Глазго». Удивительное совпадение заключалось в том, что сейчас Барк ловил косой ветер с того направления, в котором были обращены реи, тогда как при своем первом появлении он, должно быть, дрейфовал по течению с обстененными парусами. Теперь же, при тихом ветре, он летел наравне с нами, причем даже в отсутствие рулевого. Без всякого руководства, постоянно отклоняясь от курса, судно ни разу не утратило скорости движения. Пока мы разглядывали паруса, несколько существ, копошившихся на палубе, неожиданно скользнули в воду. «Смотрите, смотрите! Они нас заметили! Они идут за нами!» — дико завопил помощник. Он был, конечно, прав так как уже десятки страшных существ поспешно ныряли в море, помогая себе длинными щупальцами. Они шли за нами, бросаясь в воду десятками, сотнями, целые стаи этих неведомых созданий. Наш борт двигался со скоростью примерно в три узла, и стоило бы ему хоть чуть-чуть замедлиться, как догнать нас стало бы делом считанных минут. Преследователи наши действовали упорно, двигаясь в волнах медленно, но уверенно, их тела вырисовывались все ближе и ближе. Длинные спрутообразные щупальца руки высовывались из воды сотнями, а наиболее проворные твари уже мелькали в десятках ярдов от судна. И тогда Кэп, наконец, похватился и крикнул помощникам взять в арсенале полдюжины кортиков, которые составляли вооружение экипажа. Затем, обернувшись ко мне, он отдал приказ бежать в его каюту и найти в верхнем ящике штурманского столика два револьвера и коробку с патронами. Когда я вернулся с оружием, капитан зарядил револьверы, передав один из них помощнику. «За время моего отсутствия преследователи подошли еще ближе». И вскоре полдюжины самых быстрых из них находились уже под кормовым свесом нашего судна. Не теряя времени даром, капитан перегнулся через леер и разрядил пистолет. Однако видимого результата не последовало. Он, должно быть, сразу понял, что попытка не увенчалась успехом, ибо даже не стал утруждать себя перезарядкой оружия. Как только несколько десятков гадов настигло нас, в воздух взвились их щупальца и накрепко вцепились в леер. Я услыхал внезапный крик и быстро оглянулся. Это кричал третий помощник. Одно из щупалец обвилось вокруг его пояса и сильно тащило матроса в сторону борта. Второй помощник, схватив кортик, разрубил щупальца в том месте, где оно примыкало к телу жертвы. Брызги крови окропили лицо третьего помощника перед тем, как тот рухнул на палубу. Множество новых конечностей выросло из воды. Они зазмеились в воздухе. Но владельцы их теперь, похоже, держались на дистанции от нашей кормы. Между нами и самым стремительным из них неожиданно возник участок чистой воды и начал быстро увеличиваться. Вскоре раскрылась и причина этого. С победной силой задул попутный ветер, и за счет его роста шотландский вереск с обстененными парусами стал относить назад, в то время как мы стремительно поплыли вперед, оставляя напавших на нас чудовищ далеко позади. С изумленным видом третий помощник встал на ноги, при этом обвивавшая его щупальца свалилась на палубу. Я осторожно поднял его и, от отвращения, швырнул в море. Мне не хотелось оставлять сувениров. Через три недели мы пришвартовались в Сан-Франциско. Там капитан сдал начальству свой доскональный отчет, в результате чего на расследование снарядили канонерскую лодку. Через шесть недель она вернулась, не обнаружив ни барка, ни его жуткого экипажа. Из того самого момента, насколько мне известно, никто и никогда не слыхал больше о четырехмочтовом барке «Шотландский вереск», последний раз виденный нами во владении странных существ, которых впору было бы назвать «демонами моря». Возможно, призрачный Барк по-прежнему скользит по волнам во власти своего дьявольского экипажа. А может, судно это потоплено сильным штормом, навечно погребено в морских пучинах. Конечно, мы можем только строить догадки. Быть может, какой-нибудь темной ночью в клубах тумана среди бескрайних вод еще один корабль станет очевидцем тех криков которые заглушают любое завывание ветра. И если такое случится с вами, вслушивайтесь внимательнее. Рядом могут оказаться демоны моря.